Глава четвертая. Невеста красавица, но мне больше сестренка ее понравилась, — говорит мне Аслан после ухода девушек из комнаты. — Дай мне ее номер, Аслану все равно ничего не светит. Тут же подключается Шамиль. Между ними начинается перепалка, и я могу только обреченно вздохнуть на выходке этих идиотов. Послал же бог родственничков. Сопровождающие меня сегодня мужчины, двоюродные и троюродные братья. В детстве мы дружили, но в последние годы я жил в Москве, и сейчас наш уровень интересов явно расходится в противоположные стороны. У Аслана так вообще детство в одном месте все еще играет. Никаких заигрываний с девушками поняли, предупреждаю я их. И Клейли, не приставайте, она все равно уже занята. Такие красивые всегда заняты, стонет Аслан. Но если не засватана еще, есть же у меня шанс. У тебя с такой девушкой! Смеется над ним Шамиль. Мечтай, клоун! Прекратите балаган, одергивает их, молча пережевывающий до этого свою еду Айдамир. Мы в гостях находимся, если вы не забыли. Разве так ведут себя взрослые мужчины? Айдамир у нас за папу, и с детства таким был, хотя всего на год старше меня. Девушками он не интересуется, так как давно женат, но и другим не дает разойтись. Хотя флирт с будущими родственницами жениха на таких мероприятиях вполне обычное дело. Но наши к нему прислушиваются, и когда Лейла приносит очередной поднос, никто, кроме слов благодарности, ничего и не говорит. И по лесу девушки я понимаю, что она испытывает облегчение. Бедняжка. Никогда не понимал таких тихонь. Но она явно не умеет даже адекватно реагировать на шутки, как будто в лесу росла. Даже ее кузины, подростки, и то стреляют глазками и улыбаются. А эта кислая, как лимон. Если бы не общался с ней лично, никогда бы не подумал, что Лейла умеет поддерживать разговор. Но со мной она на удивление смелая и болтает без проблем. Наверное, привыкла за то время, когда ей приходилось сопровождать миру на наши свидания. Смешно. но из-за глупых условностей я крайне редко остаюсь наедине со своей девушкой. И даже сейчас, когда она уже невеста, это вряд ли изменится. «Вы видели ее глаза?» — с восторгом вопрошает Аслан, как только девушки снова удаляются. «Но «Ну, просто нереальные, как будто отфотошопленные. Никогда таких не видел. Все, мужики, я пропал. Это любовь с первого взгляда, не иначе. Тимур, но будь другом, брат. Дай номер, а...» Не знаю я ее номер, лгу, зная, что он не отстанет. Спрошу у Самиры, и только согласие Лейлы дам. Понял? Спасибо, брат, — лыбится этот придурок, — но я заранее знаю, что шансов у него нет. У Лейлы уже есть парень, и, насколько я знаю, встречаются они не один год. Через пару недель Мурат сообщает мне радостную новость о том, что благотворительный фонд... собрал недостающую у них самих часть денег для операции его брата. «Он выглядит таким счастливым, что у меня щемит сердце. Думаю, мы могли бы пожениться в следующем году». Впервые за долгое время заговаривает он о свадьбе. «Я прилично накоплю к тому времени с новой работой». На свою первую зарплату он дарит мне золотой кулон на тонкой цепочке в форме луны. «Я ругаю его за расточительство». Но он только улыбается и говорит, что ему на меня не жаль и последних денег, когда не приходится думать о брате. — Не делай такое лицо. Я же еще таксую. Не забыла? Давай, надень его. Хочу посмотреть. Я стегиваю замочек и надеваю на шею цепочку, распрямляя кулон на груди. — Ты такая красивая, — с чувством говорит Мурат, скользя по моему лицу ореховыми глазами, и я не могу сдержать улыбку. Придя домой, застаю у нас Миру, которая пришла ночевать, потому что поссорилась с мачехой из затрат на свадьбу, и веду ее в свою комнату. Посмотри, что он мне подарил, делюсь с ней, вытаскивая коробочку с украшением из сумки. Самира присвистывает. Он золотой. Откуда у нищеброда деньги? Не называй его так. Сколько просить? Злюсь я, забирая из ее рук кулон. Ну, прости, прости, я же не со зла, привычка. Тогда. «Переучивайся, или я начну называть Тимура не зятем, а самодовольным ослом. Ты достала уже гнобить Мурада. Если не уважаешь его, то не уважаешь меня». «Боже, да не злись ты так!» – восклицает Самира. «Я действительно не имела в виду ничего плохого. Как будто ты меня первый день знаешь». «Да уважаю я твоего парня, ясно? Он действительно настоящий мужик, раз так ответственно относится к своей семье и тянет ее». Просто ты не понимаешь, Мира, что на одной любви счастья не построишь. Ты привыкла к определенному образу жизни. У тебя всегда были деньги на свои хотелки. А если ты выйдешь замуж за него, то все это закончится. Голодать не будешь. Но на этом все. Кино, рестораны раз в месяц, шопинг два, а то и в три. Ты разве не видишь, как живут другие люди? У них нет всего того, что ты считаешь привычным. «Я все это прекрасно знаю». Я не наивная дурочка мира. Я не первый год с ним встречаюсь, чтобы я не понимала реальное положение дел. Но я давно все решила, и мне не принципиально быть богатой, а вот выйти замуж за человека, которого я люблю – да. То, что у тебя другие взгляды на жизнь, не значит, что все должны им следовать. Просто уважай мое мнение, как я уважаю твое. Ты не моя мать, чтобы вечно учить меня и читать нотации. Я всего лишь беспокоюсь о тебе, бурчит Мира. «Поступай, как знаешь». Она уходит в ванную, а, приняв душ, достает из моего шкафа ночную рубашку и натягивает ее на себя, прежде чем лечь в кровать. «Сейчас семь вечера. Ты спать собираешься?» – удивляюсь я. «Я не спала ночью», – разговаривала с Тимуром. Бормочет она, зарываясь под одеяло. «Еще эта ведьма разбудила меня восемь. Дай поспать пару часиков». «Я оставляю ее». И когда просыпается, Мира идет на кухню готовить мои любимые кексики с шоколадом в качестве примирения. Мы уплетаем их в одиннадцать ночи, забыв о своей мини-ссоре, и смеясь над мамиными стенаниями о том, что она к утру станет на несколько сантиметров толще в талии. «Я бы хотела, чтобы Азиза была хоть немного такой же, как твоя мама», — говорит мне Ночью Мира. «Никто ведь не скажет, что она мачеха Валиду». Моя мама действительно является мачехой для моего старшего брата Валида, мать которого умерла при родах, но она всегда относилась к нему как к родному. Папа женился на ней, когда Валиду было уже пять лет. До этого его растила бабушка. — Что у вас случилось на этот раз? — спрашиваю я. — Снова деньги, — горько усмехается Самира. — Какое право она вообще имеет считать деньги моего отца? Если он сказал, что свадьба единственной дочери пройдет так, как она захочет, и сам разрешил тратить без лимита, то какого она во все лезет? Пожаловалась папе, что я ей нагрубила, и он меня поругал, стерва лживая. Мама говорит, терпи, но легко ей, сидя в Париже и наслаждаясь свободной жизнью, так говорить, когда сама она ни его, ни эту ведьму терпеть не смогла и свалила, ни разу не оглянувшись, не подумав. что оставляет дочь за спиной. Разговоры о маме – больное место, так что Мира в очередной раз плачет, а я ее утешаю. С тех пор, как узнала о надвигающейся свадьбе, мама Самиры стала чаще звонить ей. Даже предложила встретиться, ведь то, что не разрешает отец, может разрешить муж. После звонков я еще больше скучаю по ней. Она мне так нужна сейчас. Вы скоро встретитесь. Утешаю я ее. но они не встретятся. Тимур и слышать не хочет о том, чтобы Мира общалась с женщиной, которая навлекла позор на две семьи. Они в очередной раз крупно ссорятся, и на этот раз. Оба не собираются первыми идти на примирение, потому что в следующие две недели прекращаются даже звонки между женихом и невестой, несмотря на то, что приготовления к свадьбе идут полным ходом. Свадебное платье мире шьют на заказ. Это намного дороже, чем брать готовое. А учитывая выбранный ею фасон и ткань, все вместе обходится чуть больше миллиона рублей, отчего тетя Азиза готова лопнуть со злости. «Это же бред! На эти деньги можно купить машину!» кричит она, забывшись на дядю Анвара. Мира сообщила стоимость отцу за ужином, но он и бровью не повел, в отличие от его жены. «Понись тон!» – отрывисто требует дядя. и я невольно сжимаюсь на стуле, пытаясь испариться. Это традиционный семейный ужин, на который раз в месяц собирается мой отец и тетя со своими семьями в доме дяди Анвара. Тетя Азиза вышла из себя при всех и, поняв, что натворила, побледнела, глядя на окружающих. «Прошу прощения», — выдавливает она из себя, глядя в тарелку. «Это действительно неразумные траты». Неожиданно поддерживает ее мой отец. Я сам решу. Злиться еще больше, дядя Анвар. Не хватало еще, чтобы вы считали мои деньги. Самира выходит в семью Булатовых. Ни одна женщина в нашей семье еще не делала такую удачную партию. Я не собираюсь допускать, чтобы люди перемалывали косточки нашей семье, обсуждая, что мы ей дали и какое приданное обеспечили. А ты, женщина, уходи к себе. Пока не научишься вести себя, Тебе не место в обществе людей. Тетя Азиза, плача от унижения, выбегает, и я невольно чувствую укол жалости к ней, хотя она это и заслужила за свою злобу. Мы заканчиваем ужин и расходимся по домам. И я радуюсь, что мама не разрешила мне остаться ночевать у дяди, хотя Самира ее и упрашивала. Мне просто необходимо некоторое пространство, потому что я вовлечена в свадебные хлопоты не меньше невесты. И можно сказать... Днюю и ночую у нее постоянно. В этот вечер мне неожиданно звонит Тимур. Я беру трубку, как обычно, вежливо, здоровая с ним. «Лейла, мне нужна твоя помощь в выборе подарка для Самиры», — говорит он. Они не разговаривали уже две недели, и я чувствую облегчение от того, что он решил помириться. Ведь до свадьбы осталось очень мало времени. «Конечно, я помогу», — отвечаю я, с нетерпением ожидая, когда смогу сообщить об этом мире. «Я пришлю тебе страницу магазина. Выбери кольцо, которое будет по вкусу твоей кузине», — сухо говорит он. «И тут я понимаю, что речь идет о подарке на свадьбу. Этот упрямый идиот и не думает мириться. Тимур, а почему ты не попросил Миру выбрать?» — осторожно спрашиваю я. «Ей ведь его потом носить». «Разве ты не в курсе, что мы в ссоре?» — язвительно спрашивает он. «Ты мог бы помириться с ней?» Не веря, что осмелилась предложить это, выпаливаю я и тут же зажмуриваюсь, ожидая его реакции. Все-таки я немного побаиваюсь этого самоуверенного мужчины с острым языком. «Мы сами разберемся», — после ощутимой паузы резко говорит он. «Спасибо за совет», — после чего кладет трубку. «Ну и ну! Нехило так его задело мира, раз он даже спустя столько времени такой злой». Я звоню кузине, чтобы сообщить ей новости, но она воспринимает все как-то безэмоционально. «Я устала от его тирании», — говорит Мира. «Выбери сама это чертово кольцо и перешли ему. Не хочу в этом участвовать, раз ему не важно мое мнение. Я могу только обреченно покачать головой на упрямство этих двоих».